глаз своих с коней не сводит. Вправ, слева к ним заходит, словом ласковым зовёт, по спине их тихо бьёт, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую, и довольно, несмотрясь, он спросил, оборачиваясь к окружавшим: э Эй, ребята! Э-э, чьи такие, же, ребята? Кто хозяин? Тут Иван руки в боки, словно пан из забратьев выступает и надувшись отвечает: Это парацарь моя. И хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаёшь ты? Нет, меняю. А шо в промен берёшь добра? 2 5 шапок серебра. А mm. то есть эрта будет 10. Ага. Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный.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 Ну, брат, пара нашим не даётся. Делать нечего. Придёт в дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном плаще наряжаться, словно в машле щир кататься. Всю конюшену мою я в приказ тебе даю. Царское слово у том порука. Что, согласен? Эх, штука. В дворце я буду жить. Х-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 Тут он кликнул скакунов и пошёл вдоль по столице сам махая рукавицей. И под песню дурака кони пляшут трепака, а конёк его горбатка так и ломится в присядку к удивлению людям всем. Два же брата между тем деньги царские получили,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 Находясь в службе царской при конюшне государственной. Как в суседке он попал? Как перо своё проспал? Как хитро поймал жар птицу? Как похитил царь девицу? Как он ездил за кольцом? Как был на небе послан? Как он в солнечном щелении киту выпросил прощение, как к числу других затей спас он 30 кораблей. Как в котлах он не сварился, как красавцам учинился словом наша речь о том, как он сделался царём.